Обычай ослеплять пленных противников существовал и в Византийской империи, с которой Киевская Русь довольно тесно взаимодействовала в духовной, религиозной сфере, в законодательстве и торговле. Русская летопись рассказывает, как в 1043 году ссора между киевскими и константинопольскими купцами закончилась убийством русских гостей. Киевский великий князь Ярослав Мудрый, годы правления 1019-1054, посчитав оскорблением собственного достоинства, а заодно и своего государства, отказ византийского императора возместить материальный и моральный ущерб, послал сына своего Владимира на греков и дал ему много войска. Погрузил Владимир Ярославич войска на корабли и пустился по Днепру, и тогда в русскому морю, а теперь морю Чёрному, к берегам Византии торговым путям, издревно освоенным купцами русскими. Морское сражение с византийской эскадрой Владимир выиграл, несмотря на немалые потери от налетевшего шторма и греческого огня. Одержав победу на море, русские корабли направились к устью Дуная, откуда войска продолжало поход на Константинополь по сухопутью, но до Константинополя оно так и не дошло, было разбито на главу, а сдавшихся в плен русских воинов греки ослепили. Причём дальнейшая судьба ослеплённых воинов летописца даже не заинтересовала. А вот пример ослепления литературный. В романе Схватка за Рим немецкий писатель Феликс Дан описывает обычай придумышленного ослепления в борьбе за власть южных готов. Готы со скандинавского севера пришли на Апеннинский полуостров и, пройдя через всю страну, осели на юге Италии, которая тогда являлась частью Римской византийской империи. У берега стояла маленькая лодка. У руля её стоял закутанный в тёмный плащ старик. Длинные седые волосы его падали на лицо. Казалось, он спал. Глаза его были закрыты и не открылись даже тогда, когда Амалсунта вошла в лодку. Старик всё с закрытыми глазами взял руль. Галилас с беспокойством заметила о малосунта. Очень темно. Сможет ли старик управлять в таком тумане? Нет ничем не помог бы ему. Он ослеп давно-давно. Я езжу здесь уже 30 лет, ответил старик. Ни один зрячий не знает дороги лучше меня. Так ты и слепорожденный? Нет. Теодорих Хамалунг велело слепить меня. Меня обвинили в том, что Герцог Аларих Бальд подкупил меня убить короля. Историки считают, писал Кондратий Лейко, исследовавший социально-правовые и психологические проблемы, что слепота особенно возросла в Москве, когда нищинство стало весьма прибыльным промыслом, когда многие, зная о нищелюбии князей и бояр, ослепляли своих детей. Но можно ли придумать что-нибудь ещё страшнее? Привыкая от ранних лет добывать пропитание хрестовым именем, дети эти становились с годами профессиональными нищими, неспособными к труду, труд презиравшими. Нередко на всю жизнь оседали они вблизи монастырей и боярских усадеб. И лишь те немногие, что посильнее и да доповыносливее, наслушавшись песен и сказаний калик перехожих, уходили с ними странствовать. Положение тех, кто рос в семье слепым, было, пожалуй, ещё хуже. Ведь в семье землевладельцы или горожане, как горшечник, козрюльник, оружейник и тому подобное, у каждого с рождения, в зависимости от пола и возраста, силы и способности, существовали вполне определённые обязанности по исполнению назначенного князем тягла по винности. И если ребёнок рождался слепым или терял зрение от болезни или несчастного случая, Место ему в этом складывавшимся веками разделении обязанностей не находилось. Он оказывался всего-навсего только лишним ртом в семье, что скоро надоедало всем. А уж когда всем надоедал, нетерпимость к нему других членов семьи возрастала непроизвольно. Грубость нравов лишало слепого сочувствия и сострадания не только в своей семье. Не знал он никакой защиты от унижений, насмешек, издевательств и в своей общине, что городской, что сельский. Человек здесь ценился прежде всего наличием имущества либо грубой физической силой или изворотливостью и хитростью. Чем, собственно, и объясняется грубость нравов простонародия, не знавшего даже элементарной грамоты да и обладая слепорожденной или ослепшей в раннем детстве всеми перечисленными преимуществами одновременно при рождении, подняться с колен выпрямиться община ему бы не дала».